Глава 499. -е. Сражение с культиватором уровня Вознесения. Ярёв появившегося зверя, казалось, расколол саму землю. Ученики шести отделений затрепетали от страха, они никогда прежде не видели подобного артефакта. После этого бешеного рыка уважение учеников к Воноленю вышло на новый уровень. И даже в глазах многих культиваторов, пришедших издалека для поздравления, появилось странное выражение. Несколько могучих старцев с особенно пристальным вниманием уставились на зверя-колесницы. Лица их выражали глубокую задумчивость. В глазах господина Мечи Линь Тянь Хоу промекнуло изумление, когда он увидел зверя. Парящий в воздухе ван ли низко закричал. «Проглоти его!» Зверь, зарычав с огромной скоростью, кинулся вперёд и практически в одно мгновение настиг Чэнь Тао. Глаза Чэнь Тао засветились решимостью сражаться. Он взмахнул руками, сотворяя магический пост и в следующий момент перед ним образовалась сфера фиолетового света. Когда зверь-колесница ещё больше приблизился, Чэнь взмахнул рукой, разрушая сферу. «Бум!» — раздался грохот, заставив окружающих культиваторов затрястись. Но Чэнь Тау даже не шелохнулся, однако в его одежде появилось множество прорех, словно он был закостенелым бродягой. Что же касается зверя, то сила удара оттолкнула его, и он отлетел назад на несколько сотен джанов, Тело его затряслось, Зверь снова взревел и бросился в атаку. Сейчас на всем его теле сверху дониза появились цепи, которые сковывали его и соединяли с колесницей. Решимый сражаться в глазах Чинь Тао зажглась еще сильней. Подняв голову вверх, он улыбнулся. «Хорошая скотина! Весьма интересная!» С этими словами он сорвал часть своей одежды и остался с голым торсом. Он хлопнул по сумке, и в его руке появилась чёрная верёвка, Веревка, судя по всему, была сделана из мышц сухожилия какого-то животного. Как только Чентау ее вытащил, от веревки сразу стал распространяться вонючий аромат. Также от нее исходил поток дикой пустынной цы, заполняя все вокруг. Скотина, эта веревка сделана из сухожилий подземного дракона. Я прожил на планете чудовищ, оборотней, демонов 500 с лишним лет, и лично вырвал сухожилие из одного мертвого дракона. «Посмотрим, сможет ли эта верёвка сдержать тебя!» С этими словами Чинтау шагнул вперёд, не обращая никакого внимания на Ван и взмахнул верёвкой, набрасывая на зверя. Зверь заревел резко дернулся, ускользая от верёвки. В мгновение ока он вновь оказался подле Чинтао и разинул пасть, готовясь пожрать его. Чинтау громко засмеялся и резко взмахнул рукой. Верёвка, один конец которой был зажат в его руке, загнулась под немыслимым углом и захлестнула звериную шею. Следом Чейнтао взлетел вверх и опустился на спину зверю. Затем он резко потянул верёвку на себя, приговаривая. «Мерзкое отродье, тебя не убежать!» Лицо Ван Линни сохранило спокойное выражение. Он вскинул вверх правую руку, сотворяя магический пас, и произнося «Пятая печать колесницы, убивающий богов! Откройся!» И с этими словами с руки Ван Лини ударил поток чёрного света, и огромное тело душимого верёвкой зверя затряслось, а следом в его глазах появились такие злобы и ярость, каких ещё не видовал мир. Он бешено задрал голову вверх и издал оглушающий рёв, в котором кроме непокорности звучал также сдерживаемый множество тысячелетий, наконец, обрёдший волю восторг. Когда Ван Лин раздобыл эту колесницу, он получил вместе с ней и умение её использовать, однако уровень его культивации был недостаточным для этого, и если использовать колесницу неосторожно, то можно легко быть проглоченным зверем. И потому Ван Линь ещё ни разу не снимал с колесницы печати, и сегодня он сделал это в первый раз, снял одну печать из пяти. Снятая печать многократно увеличивала силу зверя-колесницы, и если же снять сразу все печати разом, то невозможно себе представить силу, которая откроется у колесницы. Однако с нынешним уровнем культивации Ван Линь ожидают огромные последствия снятия одной-единственной печати, быть может, он даже не будет в состоянии убрать колесницу обратно и попадёт под удар ее зверя однако с достижением трансформации души среднего уровня Ван Линь получил некий запас прочности, в противном случае он бы не осмелился снимать печать. Со снятием первой печати изменилась не только аура зверя, но также шипы на самой колеснице начали менять свою форму. Шипы, шевелясь, будто черви, начали стремительно расти, и теперь начали выглядеть во много раз более устрашающими. Кроме того, на конце каждого шипа засветился чёрный свет, который потоками потёк также по цепям, впитываясь тело зверя. Зверь сдал бешеный рёв, и тело его внезапно увеличилось несколько раз. Если раньше он в высоту был несколько десятков джанов, то сейчас его рост перевалил за сотню. Зверь, увеличившийся до размеров великана, взбил лапой землю и встряхнулся. И в этот момент стоявший на нём Чэнь Тао в первый раз переменился в лице. А тело зверя начало распространяться чёрный свет, который потоками полетел в стоявшего на спине зверя Чэнь Тао, Чинь удерживая одной рукой верёвку, взмахнул другой в магическом пасте, и множество фиолетовых сфер появилось в воздухе возле его тела. Когда их накрыли потоки чёрного света, сферы начали лопаться и разрушаться, издавая глушительный грохот, и в этом грохоте раздалось печальное оханье Чентао. А следом чёрный свет, объявший огромное тело зверя, засветился ещё сильней, а затем потух и быстро рассеялся и теперь в воздухе остались лишь верёвка и удерживающая Чинто с перекошным лицом. В пространстве вокруг ещё оставались кружащиеся потоки чёрного света. За сотню джанов от чинь они начали сливаться и концентрироваться, пока не соединились воедино, образовав призрачное подобие зверя-колесницы. После снятия печати проглатывания врага перестала быть единственной формой атаки зверя. Теперь он мог использовать некоторые врождённые божественные способности. Хоть Чинто тоу искривился в гримасе, Однако решимость сражаться в его глазах загорелась еще сильнее. Он резко развернулся и, взглянув на Ванлини, мрачно произнес: Младший ученик! Сейчас ты уже получил право называться моим младшим соучником! Однако за это право нужно дорого заплатить! Ван Алини взгляд в Ченьто медленно проговорил: А вот у тебя нет права называться моим старшим соучником! Чень-то усмирил Анлине взглядом и засмеялся. Побей твоего зверя задача, требующая много времени! «Однако, если я обезврежу тебя, твой зверь ничего не сделает. И тогда мы посмотрим, достойно ли называться твоим старшим соучником!» С этими словами Чинтау резко бросился на Ван Линя. Ван Линь прекрасно понимал, что он не противник культиватору уровня Вознесения, но сдаваться просто так не хотелось. Пусть он и проиграет, но покажет сопернику, что лучше с ним не связываться. Стоя под атакой Чинтао, Ван Линь сохранил спокойное выражение лица и даже не стал уклоняться, Он просто вытянул вперёд правую руку и выставил вперёд мизинец. Последняя техника тройного убийства Сутунане. Ван Ваналин долго колебался, стоит ли её применять, но в конце концов решился. Когда Сатунань показал ему эту технику, он строго предостерёг, что данную технику не рекомендуется применять культиватором, не достигшим поздней стадии трансформации души. Если ее применят культиватор начального уровня трансформации души, то перед тем, как урон будет нанесён врагу, Он сам получит тяжёлые раны, которые вряд ли сможет перенести. Скрипя сердце, технику можно использовать, если ты достиг средней стадии трансформации души, но нельзя применять её в полную силу, иначе можешь поранить сам себя. Даже культиваторы, достигшие поздней стадии трансформации души, должны использовать ее крайне осторожно. Лишь с уровнем вознесения и выше можно использовать эту технику, как заблагорассудится. Мезинец в указал на Чинтао, Сейчас в теле Ванолиня не осталось никаких колебаний силы бессмертных, и даже аура жизни начала медленно исчезать. Казалось, вся жизненная сила исчезла из тела Ванолиня. А произошедшее далее заставило остолбенеть от ужаса всех зрителей. Даже у Тянь Юнзы заострился взгляд, и он вгляделся в бой более внимательным взором. Следевший за боем с самого начала лень Тянь Хо сверкнул глазами и уставился на Ванолиня. На его губах появилась лёгкая усмешка. «А этот парень не промах!» Среди пришедших поздравить Тянью Инзы и людей был один старик с красным лицом, за спиной которого висела огромная красная тыква. Издав пьяную отрыжку, он посмотрел на Ван Линь и пробормотал: «Как так? Почему эта техника один в один напоминает технику того безумца, на которого я случайно наткнулся по дороге сюда?» Когда до Ван Линь оставалось пять Джонов расстояния, Чэньто вдруг пронзило острое чувство опасности, которая в последние годы крайне редко его посещала, за исключением тех случаев, когда он сражался с сильными старцами. В это время из Ван Линни исчезла почти вся жизненная сила, а глаза его горели аномальным светом, и в этом свете был спрятан леднейший холод. Таким взглядом Ван Линь посмотрел на Чин и сердце последнего ёкнуло. Что это за взгляд? Если бы он шел по пути жестокости, и то у него не было бы такого взгляда! Палец загробного мира! Отчетливо произнёс Ван Лень. «Палец Загромного мира как раз и был последней техникой тройного убийства, которую Сутунань обучил Ван Лене. Техника пальца загробного мира разительно отличалась от предыдущих двух техник. Чтобы понять её суть, нужно знать, каково это, когда твоя душа опускается в загробный мир. И вот тут, на грани жизни и смерти, можно уловить суть». Сытунаню, находившемуся между жизнью и смертью, удалось осознать суть – И сплете эту суть вместе с воспоминаниями о той низшей технике бессмертных, которую он пытался подражать, ему удалось разработать эту технику убийства. И когда ему удалось применить эту способность, он хвастливо отметил, что хоть она и уступает в силе реальной низшей техники бессмертных, но не намного. И именно поэтому необходимо сначала достичь уровня Вознесения, а потом применять данную способность. Как только Ван Алин взмахнул пальцем, небеса потемнели и раздался оглушительный раскат грома и многочисленные разряды молнии перечеркнули небосвод, а затем в небесах появился огромный свиток с нарисованным пейзажем. Данная техника убийства также призвала и домен Ван Линя. Из раскрытого свитка хлынули потоки серой цы, которые с невообразимой скоростью начали сливаться друг с другом, превращаясь в ещё один палец загробного мира. Домен жизни и смерти!» — раздались изумлённые возгласы зрителей. В этот момент взоры всех культиваторов сошлись на Ван Линя. Два пальца загробного мира с огромной скоростью бросились на Чэнь Тао. Решимость сражаться в глазах Чэнь Тао зажглась новой силой. Засмеявшись, он дернулся всем телом и взмахнул обеими руками. В его раскрытых ладонях зажглось два потока золотого света в виде месяцев. Когда пальцы загробного мира приблизились к нему, он схватил Хоба, раздался оглушающий гром, а в небесах разродился чудовищный силой ураган, который разметал домен жизни и смерти. Ван Линь шаг за шагом начал отступать, так он прошёл несколько десятков джанов, изо рта у него хлынула кровь, энергия бессмертных внутри его тела пришла в хаос. Подняв голову, он мрачно взглянул на Чентау Тао и произнёс «Я отказываюсь». Лицо Чинь Тао тут же стало спокойным, и он опустил руки. Он холодно взглянул на Ван Линя, и в его взгляде не только не исчезла решимость сражаться, но наоборот стала ещё ярче. Он произнёс «Подождём, пока ты не достигнешь Вознесения! И тогда сразимся снова! Чинтау сделал глубокий вдох, успокаивая внутренний хаос, этот палец в Анрене полностью превзошел все его ожидания. Если бы перед самым возвращением он не достиг средней стадии Вознесения, то, пожалуй, палец нанес бы ему тяжелые увечья. Тянью посмотрел на Ванлине, и одобрения в его взгляде стало еще больше, а он сказал, слегка улыбаясь: Вы вдвоем, ученики фиолетового отделения! «Не нужно питать друг другу ненависть. Сегодня Чинь Тао одержал победу. Посему титул семерки Тянь Йонь — твай!» С этими словами Тянь Йонь нажал себе на лоб, и из него неторопливо вылетел светящийся и переливающийся кристалл и опустился в руку Тянь Йонь Затем Тянь Йонь швырнул его, и камень превратился в фиолетовый поток света и вошёл в лоб Чинь Тао. «Ты уже не в первый раз получаешь данный титул. Тебе всё это уже знакомо!» Медленно произнес Тянь юнь зы». Чэнь Тао глубоко вздохнул и, низко поклонившись, почтительно произнёс. «Ученик благодарит учителя!» Тянь юнь кивнул, а затем обратил свой взгляд ко всем присутствующим и мягко произнёс. «Уважаемые господа! Мой десятитысячелетний юбилей считается официально завершившимся! друзья единоверцы если у вас нет срочных дел, надеюсь, вы ещё отдохнете несколько дней в нашей секте. «И пусть наше сотрудничество и дальше останется плодотворным!» И собравшиеся культиваторы один за другим начали выказывать формулы вежливости, однако большинство из них не стало задерживаться и сразу же отчалило. За пределы секты тут же полетели вдаль десятки тысяч радуг и световых потоков. Господин мечей Линь Тяньхоу надменно улыбнулся, а затем дернулся всем телом и, превратившись в световой меч, полетел за горизонт, на прощание оставив слова. «Тяню инзе! «Не забудь свои обещания! Через три месяца ты должен выбрать человека, который войдёт во врата демонического духа Восточного моря!» Взгляд взгляду Тянь Юнзы и он кивнул, а затем посмотрел на Ван Линь и произнёс. «Ван лень, ты должен пойти за мной для совершения жертвоприношения духом предков, а после я научу тебя запретным божественным техникам и подарю защитный артефакт. С этого момента ты в полной мере становишься моим учеником!» Ванолень почтительно выразил благодарность и согласие, сверкнув глазами «Запретные способности!». Лишь только став настоящим учеником и почти в душе предков, можно получить эту возможность, которую так желают получить бесчисленное количество людей, изучить запретные техники, которые Тянь Юнзе лично разработал из техник бессмертных.